Скоре разошлись по своим городам и русские полки. Кончилось стояние на Угре, а с ним и полевая служба государевы воды Иван Иванча Салтыка Травина. Радостно было в Москве торжественно чуть не весь месяц ноябрь шумели пиры да братчины, скоморошьи забавы, благодарственные молебны. Малой кровью далась победа над Ахматом, и людям это казалось добрым предзнаменованием. Знать простерлась над Русью Божья милость, если не допустил Господь кровопролития, пожалел сирот своих. А потом из дикого поля и вовсе добрые вести пришли, и бак хан Тюменский взял Ахматову орду, А самого хана Ахмата убил Шурин и Бака Нагайский Мурза, Емгурчей. Кончилось Ахматово ханство, и с ним и власть Орды над друзьем. Многих воевод тогда пожаловали в отчинами, соболинами шубами, серебряными рублями и сукном. А Ивана Салтыка обошли, будто забыли о нем. Ко двору не звали. И знатного родича его, боярина Василия Борисовича Тучка Морозова, тоже не звали, что было уж совсем удивительно. Если б не дьяк Федор Курицын, так и не узнал бы Салтык, за что ему такая немилость. Рассказал дьяк, что во время угорского стояния кое-кто из больших людей осудил великого князя. Вот и не идёт он на прямой бой с сардинцами, подобно предку своему славному воителю Дмитрию Ивановичу Донскому, но робей и медлит. Метрополит Геонтий среди тех людей оказался. Ростовский архиепископ Васиан, брат великого князя и даже мать его вдовы княгиня Марфа. А Василий Борис Щучка Морозов нравом московерный, невоздержанный. даже с ускоризными к советникам государевым приступал к Ивану Васильевичу Ощеде и Григорию Андреевичу Мамонту прилюдно обзывая их серебролюбцами, богатыми и брюхатыми предателями христианства и понаровниками безсерменам. Засип он осные речи о советниках государевых, попал тучка морозов и родня его и товарищи что потакали в опалу. От себя дьяк Курицын добавлял, что сразу идти за угробу было неразумно, только хану Ахмату на пользу. Но когда повернули ордынцы на верховские города, легкие воеводы с конными полками могли бы Ахмату много зла учинить. Поэтому размышления Салтыка ко времени пришли из... хотя и не все это поняли. Он, Федор, обо всем поведал государю Ивану Васильевичу и теперь заступается за Салтыка, но сумеет ли Апалу отвезти, не знает. Больно уж гневен, государь, на супротивника своего Тучка Морозова, а Салтык, сколько ни говоря о нем хорошего, все-таки родич Апальному боярину. Когда время придет, снова дьяк замолвит слово за Салтыка перед государем, А пока пусть сидит Салтык на своем дворе тихо. Дворовое тесное сидение было тоскливым. Сторонились Салтыка даже старые знакомцы. Только в доме дико Федора Курицына находил он душевное тепло и понимание. И волк Курицын, брат Федора, тоже Салтыка как доброго товарища принимал, на малых трапезах садил рядом. Странны были те трапезы. Вольношらはнные люди садились за скромным столом, приламывая побратский хлеб. Но в городские вольнодумцы, Алексей и Дионисий, книжник Ивашка чёрный, архимандрит с Симонова монастыря Засима, купец Семён Клёнов, ещё какие-то мужи и дети боярские и посадские люди, столь ко никому незнакомые. За столом больше говорили, чем пили и ели. Разговоры это были смутные, тревожищие, не во всем понятные. Алексей и Дионисий, оба астралийцы, какие-то колючие, больше о божественном толковали.